Слова благодарности. Я написала эту историю после одного из самых трагических периодов в моей жизни. Мой мир перевернулся с ног на голову во всех отношениях. Я изо всех сил пыталась понять смысл происходящего и найти хотя бы подобие радости, чтобы двигаться вперед. Я особенно благодарна моим друзьям и родственникам за то, что они были терпеливы со мной, Верили в меня и напоминали, что всему свое время, да и солнце обязательно взойдет снова. От всего сердца благодарю команду издателей. Они терпели меня, пока я разбиралась со своей жизнью и писала этот роман. Спасибо вам, Элизабет уит и Дженни Мэйер, давние мои агенты, за то, что вы верили в меня с самого первого дня, несмотря ни на что. Я благодарю замечательных людей в издательстве «Рэндом Хаус» и «Балентайн», Спасибо вам, Шона Саммерс, Дженнифер Херши и всей вашей команде за терпение, доброту и за то, что вы взялись за эту книгу. Спасибо вам, Дэннис Рой, Кэти Ханджер, Джейн Грин, Джейн Портер и многие-многие другие. Ваша мудрость, ваша поддержка, ваши советы и ваши одобрения помогали мне в пути. Спасибо вам, мама и папа, мои замечательные родственники, единственная и неповторимая Клэр Бидвелл Смит и моя команда подруг, которые смеялись и плакали вместе со мной, держали меня за руку в непростые времена. Я благодарна трем моим мальчикам, Карсону, Расселу и Колби. Я желаю вам найти настоящую любовь, которая будет красивой и яркой, и не отступать, пока вы ее не найдете. Брэндон, спасибо тебе за то, что ты любишь меня, и за то, что показываешь мне, как прекрасно любить снова. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.